Поскольку в 1988 году мы праздновали первое Рождество Дьюи, библиотека поставила елку украшенную изображениями Дьюи. Чем же еще? Кроме того, на ней были пушистые игрушечные котята и гирлянды из красных лент. Подарками под елкой были соответствующие книги Кот на дереве и Кот в шляпе с аккуратными красными бантиками. Гости проходили между деревьев, чтобы оставить скромную сумму на благотворительность. Никаких официальных конкурсов объявлено не было, но, думаю, что наша версия украшения елки без большой натяжки могла быть признана лучшей. Рождественские праздники в библиотеке, так же, как и рождественские торжества на Гранд-Авеню, были временем, когда можно отбросить все другие заботы, оставив только здесь и сейчас. После напряженной осени я была счастлива хоть на время выкинуть из головы мысли об учебе и перестройке библиотеки и заняться только украшением елки. В понедельник после большой прогулки мы стали снимать ящики с верхних полок складской комнаты, чтобы приготовиться к празднику. В центре внимания была наша большая искусственная рождественская елка рядом с круглым столом. В первый понедельник декабря мы с Синтией Беренц всегда приходим пораньше, чтобы поставить и украсить дерево. Синтия самая старательная из всех нас и охотно берется за каждое дело. Но она не могла представить, что ее ждет на этот раз потому что, когда мы стащили три длинные коробки с елкой с верхних полок, нас уже ждал неизменный спутник. Этим утром Дьюи полон восторга. Должно быть, ему понравится содержимое этих коробок. Или запах всего этого пластика. Я видела, что нос котенка дергается 90 раз в минуту, и он напряженно размышляет. «Может ли это быть?» Неужели все это время мама прятала самое большое в мире, самое красивое и самое вкусное резиновое колечко? Когда мы вытащили из ящика рождественское дерево, я увидела, как у Дьюи отвалилась челюсть. «Это же не резиновое колечко. Это... это куда лучше». Когда мы вытаскивали ветку за веткой, Дьюи буквально кидался на них. Он хотел обнюхать и пожевать каждый зеленый кусок пластика, подергать каждую зеленую веточку. Он стащил с дерева несколько пластиковых иголок и стал катать их во рту. «Отдай мне их сейчас же, Дьюи!» Пришлось потребовать у шалуна. Кашлянув, он выплюнул на пол несколько кусков пластика. Затем прыгнул вперед и засунул голову в ящик, как раз в тот момент, когда Синтия вытаскивала очередную ветку. «Сдай назад, Дьюи!» Синтия оттащила его, но через секунду Дьюи вернулся с зеленой иголкой, свисающей с его влажного носа. На этот раз вся голова с ушами исчезла в ящике. «Так не пойдет, Дьюи!» «Так ты хочешь или нет, чтобы я вытащила все остальное дерево?» По всей видимости, ответ был отрицательным, потому что Дзюи не шевельнулся. «Дьюи, ты должен убраться. Я не хочу, чтобы ты потерял глаз». Синтия не ругала его. Она покатывалась со смеху. Дьюи понял ее и отскочил назад. Но только для того, чтобы зарыться в груду веток на полу. Это будет продолжаться весь день, — вздохнула Синтия. Надеюсь, что нет. Как только Синтия вытащила последние ветки, я принялась собирать елку. Дьюи, улыбаясь, прыгал вокруг, наблюдая за каждым моим движением. Он нюхал ветки и пробовал их на вкус, а затем отпрыгивал на несколько футов, чтобы оценить их в перспективе. У бедного кота был такой вид, словно он готов взорваться от восторга. «Скорее, скорее, я жду своей очереди!» Таким счастливым прежде я его не видела. «Ох, нет, Дьюи, не начинай все сначала!» Я успела увидеть, как Дьюи нырнул в коробку от рождественской елки, без сомнения, чтобы нюхать и выцарапывать запахи, которыми благоухал картон. Он с головой скрылся в ней, а через несколько секунд коробка стала носиться по полу, взад и вперед. Остановившись, он высунул голову и огляделся. Заметив наполовину собранную елку, выскочил, чтобы пожевать нижние ветки. «По-моему, он нашел себе новую игрушку». «А по-моему, он нашел новую любовь», — сказала я, прикрепляя на место верхние ветви после чего наше дерево было почти готово. Это было верно. Дьюи искренне полюбил рождественскую елку. Ему нравился ее запах. Чувство, которое она в нем вызывала. Ее вкус. После того, как я окончательно собрала ее и поставила на стол, он поселился под ней. «Теперь она моя», — как бы говорил он, раз за разом обходя ее основание. Можете оставить нас в покое. Благодарю вас. Прости, Дьюи, надо еще поработать. Мы еще не украсили елку. В ход пошли гирлянды, блестки, картинки и украшения на темы, связанные с наступающим годом. Ангелы на пружинках, Санта-Клаусы, блестящие шары с позолотой. Дьюи влезал. Совал нос в каждую коробку, но не испытывал большого интереса к тканям и металлу, шарам и лампочкам. Он было отвлекся на те украшения, что я сделала из старых кусков прошлогодней елки. Но старый пластик не мог сравниться с новым и блестящим материалом. Он вернулся на свое место под елкой. Мы стали развешивать украшения. В ту же минуту Дьюи оказался около коробок наблюдая, что появится следующим. Но через минуту он уже крутился у нас под ногами, играя шнурками. Затем снова растянулся под елкой, чтобы насладиться запахами пластика, а через несколько секунд исчез. Что это за странные шуршащие звуки? Внезапно Дьюи налетел на нас. Голова его была в одном из пластиковых мешков, которые мы использовали для хранения игрушек. Он умчался в дальний конец библиотеки и пулей вернулся к нам. «Лови его!» Дьюи подпрыгнул и снова кинулся бежать. Синтия перекрыла участок у входных дверей. Я встала у стола. Дьюи промчался как раз между нами. Я поняла, что он безумно перепуган. Он не имел представления, как стянуть с шеи пластиковый мешок. Единственной его мыслью было... «Бежать и бежать! Может, так я избавлюсь от этого чудовища!» Вскоре мы стали ловить его вчетвером или в пятером, но он продолжал ворачиваться и носиться. Мы все хохотали над ним. «Прости, Дьюи, но ты должен признать, что это просто смешно!» Наконец я загнала его в угол, и, несмотря на отчаянное сопротивление, смогла освободить его от пакета. Дьюи немедленно отправился к своему новому другу, к рождественской елке, и залез под ветки, где стал старательно и с удовольствием вылизывать себя. Завершил он туалет, как обычно, запустив лапу в ухо. С тех пор Дьюи относился к пластиковым пакетам с неприкрытой ненавистью.